Глава десятая. Проблемы начались вечером этого дня, к счастью не с людьми. Твари, которых здесь некому было истреблять, следили за ним давно. Это вообще не в правилах тварей долго выслеживать добычу. В большинстве случаев они просто бросаются на все живое, попавшее в поле зрения, не считаясь с последствиями. Но эти были другими. Первый темный силуэт в зарослях он увидел еще вечером, когда только начинало темнеть. Но силуэт этот скрылся, даже не проявив интереса к потенциальной добыче. Странно, очень странно. Они никогда не бывают настолько сытыми, чтобы вот так игнорировать новый источник еды. Когда стемнело сильнее, силуэтов стало уже два. Теперь они никуда не пропадали, а просто сопровождали его конвоем справа и слева. Расстояние колебалось от 50 до 100 метров, но на сближение они пока не шли. Боятся или задумали что-то. Допустим, это опытные твари, не из первой волны. Это видно было по размерам. но прожившие достаточно долго, чтобы знать об опасности, исходящей от вооруженного человека. Единственное, что пришло ему в голову, твари ждут подкрепления. Сейчас явится остальная стая, придет вожак, если таковой у них есть, а потом они вместе попытают счастья. Это был самый вероятный сценарий предстоящих событий. Встречаться с вожаком, который вот так выдрессировал своих подопечных, панцирю определенно не хотелось, но он знал, что делает. Впереди его ждал очередной пункт остановки, старая деревня, где сохранилось несколько крепких домов. Там он и отсидится. Отстреливать тварей из укрытия – это совсем не то же самое, что встречаться с ними в чистом поле, где даже деревьев нормальных нет. а если и есть, то многие твари умеют на них забираться. На подходе к деревне он разглядел вокруг себя уже полдюжины тварей, что старательно охватывали его полукольцом. Тут до них наконец дошло, что они сильно подзатянули с преследованием, что еще немного и вожделенный кусок мяса придется выковыривать из дома, что сделать совсем непросто». особенно если жертва активно сопротивляется. Мысль эта, видимо, пришла в голову одновременно всем. Была у знающих людей версия, что твари в стае могут общаться между собой невербально, телепатически, но панцирь в это слабо верил. Словно спринтеры с низкого старта сорвались они в погоню. Побежал и он сам. Вот только бег с таким грузом не мог быть быстрым. Но все же большая фора его спасла. Ворвавшись в дом, где были такие отличные узкие окна, он успел захлопнуть за собой дверь. А следом, буквально через секунду, в эту дверь ударилась тяжелая туша размером с теленка. К счастью, дом в самом деле был добротным. Гниль его не взяла, а потому дверь выдержала тяжелый удар. Закрыв ее на щеколду, Он сбросил с плеч рюкзак и, подхватив автомат, бегом бросился к окну. Вовремя. Туда как раз просунулась широкая морда, похожая на кабанью, с такими же торчавшими кверху клыками и покрытые бородавками. Стекло она выбила легко, а вот рамы выломать оказалось сложнее. Возможно, это получилось бы со второго или третьего удара, Да только панцирь не стал ждать развития событий. Просто приставил ствол автомата к морде монстра и нажал на спуск. Пуля маленького калибра могла и отрикошетить от толстых костей. Но в этот раз все прошло гладко. Короткая очередь на три выстрела сразу нащупала мозг. Тварь как-то совсем по-человечески икнула, и кулема села на землю. а следующая очередь прошлась по остальным и тоже была результативной. Один из монстров, длинный и тощий, похожий на таксу-переростка, с размаху шлепнулся в лужу и в агонии заскреб лапами. Еще одному пуля удачно попала в позвоночник, парализовав задние конечности. Он пытался уползти на передних, но не успел, следующая очередь его добила. Минус три у противника. Остальная стая оказалась умнее. Они бросились в рассыпную от окна и попрятались за окрестными зданиями. Решили взять в осаду? Может быть, этой стаей явно руководит не дурак. Вот только в осаде он сможет просидеть долго. Еда и вода у него есть. А твари никогда не отличались ангельским терпением. Постепенно он их отстреляет. Вот только сидеть в осаде ему не хотелось совершенно. У него задание, а таймер уже тикает. Знать бы, сколько их там всего. Тем временем стемнело окончательно. За оставшееся время панцирь успел кое-как укрепить свое убежище. В доме имелась мебель, в том числе довольно громоздкие шкафы, которые он с великим трудом передвинул к окнам, заблокировав все, кроме двух, которые только частично прикрыл, чтобы можно было через них стрелять. Но твари не смогли бы так просто выломать снаружи. Когда стало совсем темно, он надел ночник. «Интересно, а как у них с ночным зрением?» «Бывает по-разному. У кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то тепло чует, кто-то запахи». что позволяет ориентироваться в темноте, как днём. У этих, возможно, было ночное зрение, вот только они не думали, если вообще были способны думать, что и человек может быть наделён такой способностью. Под прикрытием темноты две особи осторожно начали подбираться к тому же окну. Расмотреть он их толком не мог, тут даже ночник не даст полной картинки. но услышал, как одна из них шумно втягивает воздух, стараясь что-то определить по запаху. Две очереди ударили с интервалом в полсекунды, скосив обоих на повал. Под окном уже начало образовываться небольшое кладбище. Вот только стая пока не закончилась, за углом ближайшего дома раздался отчаянный вой нескольких глоток. Определить численность не вышло, пять или шесть, но это и так можно понять. Они редко собирались в стаю больше десятка, слишком сложно прокормиться. Остаток ночи он провел без сна. Снял ночник, немного подкрепился сухомяткой и продолжил бдение. При этом честно пообещал себе, что как только окажется в безопасном месте – так сразу даст в себе отоспаться. Нельзя напрягать силы до бесконечности, тело может подвести в самый неподходящий момент. Под утро он все же начал клевать носом, даже, кажется, заснул на полчаса, но его разбудили. Громкий торжествующий вой буквально подбросил его над полом, заставил схватить автомат, нацепить ночник и прильнуть к окну. Источник воя получилось увидеть. На окраине деревни собралась вся стая, немного, всего пять голов. Вот только они группировались вокруг шестого, которого толком не получалось разглядеть. Тварь стояла на задних лапах, размахивала конечностями, которых у нее, как показалось панцирю, было больше положенного. Напоминало все это действо картину возвращения начальника, которому подчиненные слезно жалуются на обидчика. А теперь их условный папка пойдет разбираться с тем, кто их задел. Расстояние до них составляло чуть больше ста метров, поэтому панцирь решил рискнуть. Тщательно навел прицел автомата на вожака, а потом нажал на спуск, стараясь вбить в его тело как можно больше пуль. Такие твари, мутации которых зашли слишком далеко, часто отличаются необыкновенной живучестью. Расположение внутренних органов неизвестно, да и сосуды часто дублируются. Убивать их лучше всего получается из гранатомета или крупнокалиберного пулемета, да и то обычно не с первого выстрела. Он попал. Пули ударили в долговязую тушу. Вот только не убили ее. Свита бросилась в рассыпную, а вожак, не издав ни звука, опустился на четвереньки и направился к нему в гости. Шансы были. Каким бы мощным ни был этот зверь, вломиться в окно быстро у него не получится, а пока влезет, получит внутрь организма полкилограмма свинца, крайне неблаготворно влияющего на боеспособность. Вожак стаи приближался быстро, издавая на бегу странный звук: треск, шелест, стук, все сразу. Панцирю это кое-что напомнило, он и сам мог такие звуки издавать, если особым образом напрягал и расслаблял мышцы предплечья. Когда огромная абразина ударила в окно, до половины прикрытая старым комодом, затрясся весь дом, Неизвестно, сколько она весила, но удар получился мощный. А следом, отодвигая комод, в окно стало пролезать нечто, напоминающее акулу. Ночник не позволял разглядеть подробности. Только темная, вытянутая вперед голова, пасть со множеством острых зубов, темные фасеточные глаза и какие-то усики на условном затылке — возможно, оставшиеся от человеческих ушей. А еще все это блестело точно так же, как и его пластины на предплечьях. Это был условный родственник панциря. Инфекция работала в одинаковых направлениях, только остановилась на разных этапах. Оконная рама разлетелась в щепки. Комод при всей своей тяжести удержать чудовище не мог. Сантиметра за сантиметром оно продвигалось внутрь. Автоматная очередь пробила броню, но тварь от этого помирать отнюдь не собиралась, только помотала мордой вправо и влево, а потом вырвалась обратно. Ничего не происходило примерно полчаса. На улице начало понемногу светлеть. Снаружи слышался топот обычных тварей и треск хитинового панциря. Осторожно выглянув, он разглядел, что все они быстро кружат вокруг дома, совершая какие-то сложные перестроения, смысл которых от него ускользал. Он прицелился, но цели отнюдь не горели желанием подставляться под пули. Появляясь на доле секунды, они почти сразу прятались в развалинах домов. Мелькнула мысль, что они так вынуждают его потратить боеприпасы. а потом, проверив методом тыка их отсутствие, ринуться в атаку. Могло такое быть? Запросто. Вожак при всей своей отвратительности интеллектом обладал немалым. Когда, наконец, получилось рассмотреть вожака, панцирь на мгновение оторопел. Такого он пока еще не видел». Встречались ему особи, обросшие роговой, костяной или хитиновой броней. Обычно это были старые твари, которых непрекращающиеся мутации за все время увели далеко от прообраза. Но их броня была чаще всего просто щитками, прикрывавшими жизненно важные органы и почему-то конечности. Здесь же все тело монстра было затянуто в хитиновый доспех. все части которого были плотно подогнаны друг к другу, не хуже рыцарской брони. Но это было не главное. Главным было то, что панцирь разглядел еще ночью. Лишние конечности, они и в самом деле имелись. Тварь была на шести ногах, точнее ног у нее было четыре, а спереди еще была пара свободных когтистых рук. Еще пара рук, маленьких рудиментарных, свободно болталась по бокам корпуса. Пробежав взглядом по черной блестящей фигуре, панцирь сделал вывод, что в основу легли два человека. Как такое вообще могло произойти? Он раньше о таком слышал, но в голове укладывалось с трудом. Один мутант спаривался с другим, В этот момент вирус решил, что лучше им будет никогда не расставаться, а потому срастил два организма в один? Видимо, так. А потом они стали единым целым. Даже вот выпуклость на спине имеется, где в тело вросла голова второй особи. Вожак показывался чаще других. Панцирь улучил момент и снова дал очередь на четыре патрона. Попал. Пули пробили броню. При всем уважении к вирусу, хитиновая броня автоматную пулю не выдерживала, в отличие от костяной. Даже, кажется, повредили глаз. Вот только убить не получилось. С необыкновенной прытью насекомое скрылось за углом дома. Зато остальные, бешено заревев, бросились на штурм. Первый, получив свою пулю, повис в окне, перекрыв обзор. а из-за его спины остальные начали лапами расширять проход. В оставшуюся небольшую щель полетела граната. Удар о мягкую землю был слабым, взрыва не случилось. Пришлось выждать положенное время, за которое панцирь благополучно ретировался в другую комнату. От взрыва заложило уши, но результат того стоил. Трупов добавилось. Еще четыре твари лежали во дворе дома, убитые взрывной волной и осколками. Осталось двое. Это было бы просто, если при этом не учитывать почти неубиваемого вожака. Ожидание затянулось. Тот факт, что враги где-то рядом, был очевиден. Он их слышал, вот только на виду они больше не показывались. Выждав минут сорок... Панцирь решил, что стоит рискнуть и поторопить события. Шансы у него были, двое — это не десять. Дверь в доме открывалась наружу. Порывшись в старых вещах, он нашел несколько крепких тряпок, которыми привязал дверную ручку так, чтобы дверь могла открыться сантиметров на тридцать. Разумеется, это несложно будет оторвать. Вот только нужно знать, в каком направлении прикладывать усилия. Скорее всего, вожак просто кинется всей массой на дверь, захлопнув ее при этом. Ржавый засов с тихим скрипом отъехал в сторону. Дверь приоткрылась. Он выглянул, поводил стволом вправо и влево, а потом, никого не обнаружив, громко закричал, вызывая противников на бой. Это возымело действие. Через пару секунд показался вожак, за спиной которого испуганно жался к забору последний из стаи, самый мелкий. Тело его было изранено осколками. Редкая шерсть опылена, а общий вид был побитый. Они замерли напротив друг друга. Панцирь смотрел прямо в глаза чудовища, один из которых был сильно поврежден пулей, хотя вроде бы все еще функционировал. Теперь в свете утреннего солнца было видно, что по бокам от пасти расположены два небольших выгнутых вперед отростка, с концов которых сочилась густая темно-зеленая слизь. Яд, скорее пищеварительный сок, который он впрыскивает в жертву, а потом высасывает переваренные ткани. Зубастая акулия пасть при этом – просто атовизм и оружие. Монстр от чего то медлил. Уж не увидел ли он руки панциря? Тот как раз закатал рукава, почуяв в нем родственную душу. Обычно для спаривания монстры выбирали партнеров со схожими мутациями. Мушка совпала с уродливой головой, Промахнуться с расстояния в пять метров сложно, вот только в результате панцирь был нисколько не уверен. Он уже не раз попадал в голову, раны от пуль были прекрасно видны, мозг точно должен быть пробит, но никаких признаков скорой смерти он не замечал. Тут он заметил, что горб чудовища, тот, что остался на месте головы второго прототипа, немного пульсирует, и вряд ли это было дыханием гигантского муравья. Мозг. Он там. Вирус справедливо рассудил, что две головы организму ни к чему, а потому ту, что была спереди, оставил, чтобы есть, смотреть и кусаться, а управлял телом мозг, оставшийся в спине. Здесь его прикрывали две неплотно сомкнутые пластины, напоминавшие раковину. Они изредка сходились и расходились, открывая отвратительную бледно-розовую мякоть. Не раздумывая больше, он взял прицел выше и нажал на спуск, надеясь, что броня, закрывающая мозг, поддастся пулям. Она поддалась, из хитинового горба полетели красные ошметки, ноги насекомого подломились. а передняя голова ткнулась в землю, судорожно клацая зубами. Но среагировал последний член стаи. Метнувшись вперед, он совершенно позабыл об опасности, при этом у него получилось отбить лапой автоматный ствол, протиснуться в узкий проход и даже оторвать ткань, удерживавшую дверь». Автомат полетел в сторону, а туша весом хорошо зацентнер влетела внутрь, подминая под себя человека. Панцирь тут откровенно сплоховал. Он успел заблокировать пасть предплечьем, которая тварь теперь отчаянно пыталась перегрызть, но не мог достать пистолет. Его придавило небольшим порогом. Он рванул из разгрузки кинжал, шкура у тварей толстая. Но ножу обычно поддается, особенно если нож острый и держит его сильная и умелая рука. Клинок с натугой вошел в шею твари, потом еще. В лицо ему хлынула густая темная кровь, но он не обращал внимания, продолжая вытаскивать нож и снова его всаживать в толстую шею. Наконец, тяжелое тело начало обмекать. Хватка зубов на руке ослабела, а глаза, что только что горели, как угли, подернулись мутной пеленой. С трудом, спихнув с себя тушу убитого зверя, панцирь некоторое время переводил дух. Победа далась нелегко. При падении он сильно ударился головой, отчего в ушах до сих пор звенело. Мощные лапы зверя, хоть и обладали короткими тупыми когтями, похожими на собачьи, сильно оттоптали ему ребра, да и руку зверь едва не выдернул из плеча. Хватая ртом воздух, он дополз до автомата и осторожно выглянул наружу. Гигантское насекомое не подавало признаков жизни. «Интересно», — подумал панцирь озадаченно, «о чем эта тварь думала в последний момент и почему не напала сразу?» Неужели и впрямь думала, как проапгрейдить свое тело за счет слияния с новой особью? От подобной мысли его передернуло. Хорошо, что отбился, а то чего доброго простой смертью он бы не отделался. Еще раз оглядевшись вокруг, он отправился подсчитывать убытки. Ночной бой обошелся ему почти в два полных магазина патронов и одну гранату. Пусть он сейчас довольно богат, но такие случаи следует свести к минимуму. У него тайная операция, а вместо этого приходится прорываться с боем. А впереди будут еще враги, и немало.